Глава шестая. Спать я не мог, хотя понимал, что для тела это необходимо. Но разум противился. В конце концов я встал и направился туда, где неподвижно сидел Кемок. «Ничего», — ответил он, хотя я и не успел задать свой вопрос вслух. «Может быть, мы уже на неведомой земле, и нам не надо больше бояться преследования». Хотел бы я знать сейчас, на какой границе мы находимся. Я посмотрел на вершины, которые завтра нам предстоит покорить. Друзья или враги? Он протянул руку к своему мечу, блеснувшему в лунном свете. Стрелы тоже нам пригодятся. Кемок поднял свою поврежденную руку. Если ты думаешь об этом, брат, не стоит меня недооценивать. Я научился многому за это время. Если человек настойчив, он может овладеть и левой рукой в совершенстве. Завтра я перевешу клинок на другую сторону. У меня такое чувство, что нам придется пробивать себе дорогу мечом. Возможно, ты прав». Но лучше меч там, чем то, что осталось за нашими спинами. Я огляделся. Ярко светила луна. Так ярко, что становилось не по себе. Мы находились в долине между двумя скалами. Кемок занял свой пост на выступе высотой чуть более человеческого роста. Оттуда можно было видеть то, что располагалось над нами, но все, что находилось ниже — Откуда следовало ждать погони, не просматривалось. Поднимусь повыше и посмотрю оттуда, сказал я Кемыку. При ярком свете луны я хорошо ориентировался. Склон был довольно каменистым со множеством выступов, и я без особого труда стал взбираться наверх. Наконец остановился и посмотрел на запад. Весь день мы потратили на то, чтобы подняться к этому месту. Теперь дебри уже казались редкими рощицами. Все было видно. Я вытащил из-за пояса бинокль и стал внимательно осматривать местность. И я увидел костры. Они даже не пытались спрятаться. А может, их зажгли специально, чтобы мы знали, что нас ждут? Я насчитал около двадцати костров и ухмыльнулся. «Да, высоко нас ценят, те, кто направил за нами такую орду. По опыту службы на границе я знал, что там должно быть больше ста человек. Интересно, а сколько среди преследователей тех, с кем мы воевали бок о бок? Есть ли кто-нибудь из моего небольшого отряда?» На юге теперь делать особо нечего, и их могли послать сюда. Но в ловушку мы еще не попали. Я стал изучать отвесную стену над собой. Подъем будет нелегким, а те, кто ждет нас, останутся ли у той линии, что является границей Эсткарпа, или пойдут за нами. Я спустился к Кемаку. Итак, они там. Мысленный контакт моментально передал новость. Около сотни воинов, если не больше. Интересно, сунутся ли они за нами? Лучшего места для подъема я не нашел. Мне не пришлось выразить свои опасения вслух, кемок услышал меня. Поверь, на нас может забраться наверх. Но как? Она ведь не видит. Нас двое, у нас есть веревки... и не забывая о мысленном контакте, он будет служить ей вместо зрения. Будем продвигаться вперед, медленно, и забудем о дороге назад. Ее для нас нет». Я улыбнулся. «Зачем мы тратим слова? Ты ведь читаешь мои мысли». Он прервал меня. «А ты мои?» Я задумался. У нас с ним был контакт, я мог общаться с ним и Катеей, но только в тех случаях, когда нужно было что-то спросить или ответить, либо если дело касалось нас обоих. Но если он не хотел, я не мог прочитать его мысли. «Я тоже», — добавил он, — «когда требуется, мы можем быть одним целым, но мы три разных человека, каждый со своими мыслями, чувствами, проблемами, а, возможно, и судьбами». «Но ведь это здорово!» — воскликнул я, не раздумывая. «Иначе и быть не может. Не то мы были бы одержимыми ходячими мертвецами, которых колдеры использовали для того, чтобы те работали и воевали за них. Тела их были послушны, а душа и сознание мертвы. Достаточно того, что мы можем раскрыть часть своих мыслей друг другу, если нужно. Но что касается остального, это личное». «Завтра Катея будет все видеть, даже если пойдет вслепую. Надеюсь. Но дело в том, брат, что открытые для другого мысли должны иметь поддержку воли. Тогда мы преодолеем подъем. Не думаю, что ты один справишься с этим. Мы разделим усилия воли поровну между собой». И он снова протянул к свету свою покалеченную руку. Не верь в то, что это будет мешать мне. Я приучил свое тело и плоть подчиняться духу. В этом я не сомневался. Кемок встал, пристегнул оружие, и я занял его место, чтобы он немного отдохнул. Мы договорились, что Каттея не будет бодрствовать в эту ночь, ведь ей надо справиться с внутренней преградой, которая возникла во время ее пребывания у колдуни Чем больше я всматривался в темноту, тем сильнее притягивала меня долина. Мертвенно-бледный свет действовал ослепляюще. Появилось то искажение, что мне уже доводилось видеть. Еще немного, и я поддамся действию чар. Затеряюсь среди этих видений. Надо взять себя в руки и не обращать внимания на долину. Немного погодя, я спрыгнул с выступа и начал ходить взад-вперед, стараясь не смотреть ни на камни, ни на кустарники, ни на участки открытой земли. Я подошел к тому месту, где паслись торские скакуны. Двигались они медленно, и я ощутил, что их сознание притуплено. Такого раньше не случалось, и дело не в том, что они были сильно переутомлены. «Наверное, на животных тоже действовал в какой-то мере тот запрет, который мешал древней расе даже думать о Востоке. Мы не можем взять их с собой, но они могут послужить нам еще немного. Я быстро развязал путы, затем оседлал и обуздал коней. Они понемногу приходили в себя. Когда я собирался отдать им последние приказания... За моей спиной раздались какие-то странные звуки. Я резко повернулся, схватившись за оружие. Позади стояла Каттея. Она срывала повязку с глаз. Последний рывок, и она идет ко мне, вглядываясь в темноту, и сились разглядеть меня сквозь пелену тумана. «Что?» — начал было спрашивать я, но она остановила меня нетерпеливым движением руки. «Для того, чтобы твой план сработал». Тихо произнесла она, — на лошадях должны быть всадники, брат. Чучело? Да, я думал об этом, но под рукой нет никакого подходящего материала. Чтобы создать иллюзию, он не обязателен. Но ведь у тебя нет колдовского камня, — возразил я. Разве без него ты сможешь создать подобную иллюзию? Она нахмурилась. Может быть, и не смогу. Но убедиться в этом надо, попробовав свои силы. Наша мать утратила свой камень в день замужества, но многого смогла добиться и без него. Возможно, камень и не является средоточием силы, как нас заставляли думать колдуньи. Конечно, у меня нет их опыта, но я уверена, что невозможно измерить то, чего можно добиться усилием воли, желания и силы». Если привыкаешь пользоваться чем-либо, то кажется, что без этого уже не обойтись. Теперь она сорвала серебристый листок с ближайшего куста. Положи сверху несколько волосинок со своей головы килан, но вырви их с силой, чтобы они были с корнем живыми, и смочи их своей слюной. То он ее не допускал возражений. Я снял шлем, прикрывавший лоб и шею, ощутил прохладу ночного ветерка, вырвал несколько волосков, положил их на листок, затем плюнул сверху. Котея направилась к спящему Кемаку, разбудила его и заставила проделать то же самое. Потом повторила все сама. Держа на ладони три листочка, она пошла к лошадям. Правой рукой она скрутила первый листок и начала бормотать какие-то непонятные заклинания. Потом она сунула его между завязанными поводьями и седлом. И то же самое проделала с оставшимися двумя листками. Затем она отошла в сторону, поднесла руки ко рту. Получилось что-то вроде рупора. И в этот живой рупор она запела. Сначала полушепотом, потом все громче и громче. И ритм этих звуков стал частью меня. И я почувствовал их в биении своего сердца, пульсации жил. Лунный свет осветил место, на котором мы стояли яркой вспышкой. Каттея неожиданно оборвала свое пение. «Теперь прикажи им, брат, пусть они скачут прочь». Я направил приказ... в затуманенные головы торских скакунов, и они поскакали по долине в сторону разожженных костров. И вдруг я увидел, что они несут в своих седлах трех всадников. Невероятно. Похоже, сестра, мы не знаем и половины того, на что способны колдунья, заметил Кемок. Каттея покачнулась и ухватилась за его руку. Он успел поддержать ее. «Колдовство имеет свои преимущества», — она устало улыбнулась. «Мы наверняка выиграли время. Ночь, а может и больше. И теперь мы можем спокойно отдохнуть». Мы донесли ее до импровизированной постели, которую устроили для нее заранее. Когда она закрыла глаза, Кемок оглянулся и посмотрел на меня. Даже мысленного контакта не потребовалось для того, чтобы понять друг друга. Завтра не стоит рисковать и подниматься в гору. Если те, кто направил за нами погоню, обманут, то у нас есть время. Я встретил рассвет на своем сторожевом посту на выступе скалы. Костры все еще горели. хотя и не так выделялись с восходом солнца. Я искал глазами лошадей. Казалось, что прошла целая вечность, пока я разглядел их в бинокль. Они мчались по лощине. Я опешил. Садники на них были словно живыми, и будь я на месте ожидавших нас, то поверил бы в их существование. Они наверняка их увидели. Обрадовались, что те возвращаются. Не буду гадать, насколько реальна иллюзия вблизи, но на какое-то время мы в безопасности. Кемок присоединился ко мне, и мы по очереди стали следить за лошадьми до тех пор, пока они не скрылись за одним из холмов. Затем мы спустились вниз и стали осматривать скалу. Выступов на ней было много, а недалеко от вершины можно было устроить небольшой привал. но мы не знали, что нас ждет потом, какие препятствия и какие трудности. Весь день мы отдыхали, собирались силами, крепко спали по очереди, даже сны не тревожили нас. Катте за это время восстановила силы, потраченные на создание иллюзии. Под покровом ночи я снова взобрался на скалу. На этот раз костров я не увидел. Это могло означать одно из двух. Либо они приняли иллюзии, созданные коттеей из-за реальных людей, либо разгадали нашу уловку, покинули место стоянки и теперь движутся к нам. Но, тщательно обследовав каждый уголок местности при помощи бинокля, я не обнаружил ни единого признака погони. «Я думаю, они действительно ушли», — уверенно сказала Катея, словно стараясь убедить меня. «Но дело не в этом. Утром мы тоже выступаем, но вверх, в горы». С рассветом мы отправились в путь. Провизию, оружие и пледы мы упаковали и взвалили на плечи. Коттею обвязали веревкой, она будет идти между нами. оставив руки свободными, поклажи у нее не было. Она сняла повязку с глаз, но по-прежнему не открывала их, стараясь смотреть только при помощи мысленного взора, так как туман все еще застилал ей глаза. Мы медленно начали взбираться на скалу. Все осложнялось еще и тем, что приходилось концентрироваться не только на собственных усилиях, но и помогать сестре. Она проявляла удивительную сноровку, несмотря на свою полуслепоту, ни разу не оступилась и точно выполняла все мои мысленные указания. Добравшись до одного из выступов, я почти обессилел и понял, что не смогу дальше подниматься за двоих. Кемок вслед за коттеей взобрался на выступ и опустил руку на мое трясущееся колено. — Отдых! — приказал он тоном, который не допускал возражений. Я не мог рисковать их безопасностью, тратя много сил. Поэтому, отдохнув, мы с Кемоком поменялись местами. Теперь он пошел впереди. Лицо его стало сосредоточенным. Должно быть, у меня было такое же. Я вдруг ощутил, как ломит все тело. Кемок пошел первым, и это нас спасло. Потому что оставшийся участок подъема оказался просто кошмаром. Я заставлял свое дрожащее тело подчиниться силе воли, прекрасно представляя себе, что может случиться. Когда идешь в связке и оступаешься, тянешь за собой впереди идущего. Но, наконец, мы добрались до вершины, которая оказалась чем-то вроде большого плато. Здесь дул холодный ветер. Он осушил наши потные лица, взбодрил нас. Мы поспешили к расселине между двумя остроконечными вершинами. Каттея вдруг откинула голову назад и открыла глаза, вскрикнув от радости. Нам не потребовались слова, чтобы понять, ее слепота исчезла. Стало заметно холоднее. Кемок поддел носком сапога что-то белое. Оказалось, это снег. Несмотря на то, что стояло лето, и внизу все изнывало от жары. Мы остановились, чтобы достать пледы и накинуть их на плечи. Это немного согрело нас, и мы двинулись дальше, и, дойдя до обрыва, заглянули вниз, в неведомый мир. Мы глазам своим не поверили. Перед нами предстала искромсанная, чужая земля, уходящая далеко вниз, в туман. И нельзя было разглядеть, что там — земля, вода или и то, и другое. Увиденное было похоже на какую-то тряпку, которую сначала изваляли в грязи, потом скомкали и дали высохнуть. И теперь все это было перепутано, смято, расходилась тысячу трещин во все стороны. Раньше я думал, что повидал горы, но представшая перед нашим взором земля была не похожа ни на что из ранее увиденного, а склоны, которые мы преодолели до этого, казались просто игрушкой. Коттея глубоко вдыхала незнакомый воздух, но не потому что задыхалась. Она словно... Хотела выделить какой-то один запах из множества других, опознать его, как гончая или снежный барс, напавший на след. «Здесь есть...» — начала была она, но затем передумала. «Нет, я ничего не могу сказать. Но эта земля перенесла сильную боль по воле или вине человека, а не природы». «Только...» Было это давным-давно, и сейчас она понемногу оживает. Давайте уйдем отсюда, я ужасно замерзла. С одной стороны, испещренная трещинами местность была нашей союзницей. Гора уходила вниз огромными каменными ступенями. Котея обрела зрение, и спускаться будет намного легче, чем подниматься. Но ведь то, что находилось внизу, было окутано туманом, и это не придавало нам уверенности. И вот еще что. На преодоленном нами склоне горы была жизнь. Я видел свежие следы животных, пролетела какая-то птица, но здесь признаков жизни не ощущалось. Мы спустились пониже и увидели первую растительность на этой земле. Выглядела она, правда, как-то странно. Узкие листья кустарников были намного светлее тех, к которым мы привыкли у себя на родине. Да и вид у них был какой-то болезненный, словно выросли кустарники из пораженных непонятным недугом семян. Мы вышли к скале над долиной, и там решили остановиться на ночлег. Местность внизу казалась отсюда еще более неправдоподобной, чем сверху. Сначала вообще было трудно сказать, что это такое. Затем, внимательно оглядевшись вокруг, я понял, в чем дело. Скорее всего, это были деревья, потому что ни один кустарник не вырастает до такой высоты. Но деревья странные. Им наверняка по несколько сотен лет. Они заполнили всю долину. Верхушки их почти касались наших ног. Когда-то в далеком прошлом это были обычные саженцы, но достигнув высоты приблизительно в десять футов, они вдруг резко отклонились вправо или влево. Развиваясь в новом направлении несколько футов, они снова устремлялись вверх. И так продолжалось бесчисленное количество раз. Получились такие... Многоуровневые скрещенные гиганты, а той земли, на которой они стояли, даже не было видно. Чтобы преодолеть эту долину, нам придется идти по этим веткам стволам, как канатоходцам. Поскользнешься и либо сломаешь себе шею, либо сядешь на кол, вершину растущего ниже дерева. Я покинул наш наблюдательный пункт». «Нам потребуется целый день», — Катя заслонила глаза рукой от последних солнечных лучей, отражающихся от скал. «Ты прав, но здесь холодно. Где мы укроемся?» Кемок нашел подходящее укрытие в скале, небольшую расщелину, которую мы загородили камнями, и протиснулись в нее. Огонь мы решили не разжигать, кто знает, чьи глаза увидят костер». там, где его не должно быть, и что может случиться. Мы легли на землю, коттея между нами, и укрылись сверху пледами. Если в дневное время горы казались безжизненными, то ночью они ожили. Неожиданно раздался рев снежного барса, упустившего свою добычу. Потом крик совы откуда-то из долины. Но более... Никто и ничто не потревожило наш сон. Мы часто просыпались, прислушивались, потом засыпали снова. Так прошла ночь. На этой стороне гор она была намного длиннее.